Глава 15. На автопилотах. Десантный бот уверенно влетел в аномальную зону. Его отлично разорвало, и по разлетевшимся кускам искин перестроил наш полёт. Эти зоны встречались повсюду, как на топоре палача и в соседних кораблях, которые болтались в пространстве, так и в космосе. Там, где была материя, Эти места постепенно становились чёрными, а в пустоте космоса оставались незаметными, но не менее опасными. Почему такие аномалии образуются, куда исчезают и сколько провисят, не знал никто. Впервые мы их обнаружили ещё в первую неделю нашего появления здесь. В то время возникли большие проблемы со связью. Вначале я списывал их на нарушения в ретрансляторах Но потом выяснилось, что большая часть перебоев в связи связана именно с подобной чернотой. Аномалии сильно отличались по силе. Чем дальше к границе кладбища, тем сильнее и обширнее становились эти опасные места. В этом мире много вещей, которые можно использовать, обходить стороной или применять для своей пользы, но изучить их совершенно невозможно. Надо просто понимать, что это есть и что с ними делать. Там где имелись материальные предметы, эти зоны были видны. А в космосе нам постоянно приходилось проверять ранее составленные карты и перестраивать маршруты полёта, чтобы случайно не нажить неприятности. Выручали радары, которые работали со вторым волновым искривлением профессора Ульти. Такое оборудование создавалось для геологоразведки астероидных поясов и дальнего сканирования космоса. Но на этих радарах сильные аномалии хорошо фиксировались в виде размытых пятен, а более слабые приходилось обнаруживать вручную, пуская по маршруту автоматический корабль. У нас была очередная псевдонаучная экспедиция. Почему псевдо? Объяснять не надо. В этом мире все давно привыкли к умениям, невероятным возможностям, а с появлением блуждающего города стали называть их колдовством и магией. Мы хотели заглянуть за границы нашего кладбища кораблей. Специально для этого собрали эпического размера оптический комплекс слежения и новую радарную станцию. Хотя датчики прекрасно фиксировали всё, что происходило на планетах и на плоскости, оптика, усиленная электроникой, Делала довольно приличного качества снимки, а приборы анализаторов с почти стопроцентной точностью определяли состав атмосфер и основную органику. Добраться до этих мест мы не могли. На бесконечной плоскости чередовались разные зоны жизненного пространства. Где-то были бескрайние, наполненные жизнью океана метана, высокие горы, раскаленные пустыни и обширные. заросшие мелкими кустарниками полузамёрзшей тундры с реками из серной кислоты. Встречались и места, пригодные для проживания людей, и даже заселённые формами жизни, настолько похожими на человечество, что искин не смог найти различий. Конечно, основываясь на информации, которую можно получить на таком расстоянии. Мы даже создали целую систему станций наблюдения и постоянно расширяли их возможности. Но, к сожалению, удавалось только наблюдать. Пусть у меня под рукой имелся целый флот из боевых кораблей, хоть сейчас готовых к вылету. Целью нашей экспедиции было уточнение маршрутов и по возможности подробное наблюдение за территориями, заселёнными людьми. Там тоже заменялись обширные пространства, но для оптики слишком далеко, какой бы мощной она ни была. Разглядеть подробности сложно. Структура кладбища в целом оказалась понятна уже в первые недели. С одного края размещался топор палача, немного поодаль каравелла строя чёрных охотников, а на другом краю размещалась великая матка роя размером в половину нашего линкора, только почти круглая. Там в основном появлялись корабли не людей самых разных эпох и рас. С другой стороны кладбища и немного выше находилась огромная двадцатишестикилометровая рыба. Зверюга спокойно висела, никуда не двигалась. А вокруг нее собралась целая куча кораблей неизвестной конструкции и самых экзотических форм. Вот туда было бы интересно слетать. Но со всеми делами так и не получилось. А на небольшом удалении от рыбы завис гигантский древний линкор с орудиями главного калибра, расположенными в нескольких вращающихся башнях. Исполин превосходил размерами топор палача и был окружен целым облаком из космического мусора и неизвестных посудин. Бесконечная обитаемая плоскость тоже хорошо просматривалась, но она находилась за пределами нашего кладбища. И все попытки пробить невидимый барьер или найти дырку результатов не дали. Скорее всего, в логике создателя этого места наша территория была одним из обитаемых участков, на котором поделена бесконечная вывернутая плоскость, живущая в своём времени и пространстве. Переход между участками по замыслу хозяев этого мира или невозможен, или проблематичен. На борту лёгкого крейсера, который был переоборудован в научный корабль дальней разведки, если так можно назвать наши самоделки, меня и встретил сигнал боевой тревоги. Армада нелюдей выдвинулась к топору палача. Великая матка роя располагалась по диагонали нашего кладбища. И цепочка ретрансляторов уже передала информацию с разведывательных зондов. 15 вимпелов класса "Авианосец", полсотни тяжёлых крейсеров, больше 3 сотен эсминцев и лёгких крейсеров. Всего больше 400 кораблей, не считая москитов. Класс кораблей не людей, несколько смещён в сторону уменьшения размера. Это связано с тем, что мы строим из металла, а они делают из композита живой брони на основе каркаса. Наши корабли несколько больше и более живучие, но порядок примерно соответствует ожиданиям. После встречи с большим кораблём Рэпскола Пендра мы всегда выгребали все суда из перезагружаемых ангаров, кое-что смогли восстановить из разбитых кораблей. Все эти годы мы выводили корабли в открытый космос и подключали силовыми кабелями к Ленкору. Наши вимпелы стояли в автоматическом режиме под целевыми счетами и были готовы в любую секунду сорваться с места в бой. Стараниями экипажа тапара палача нам удалось накопить немалый флот. Против нелюдей мы выставили 11 тяжёлых крейсеров, 217 эсминцев и 105 лёгких крейсеров. С москитным флотом решили не заморачиваться. Управляющие скины в них предназначены только для того, чтобы помогать пилоту. Автоматизированные перехватчики и истребители будут больше путаться под ногами, чем иметь реальную боевую силу. Наша пилотируемая эскадра распределилась по всему объёму и укрылась на второй линии построения. Именно пилотируемые крейсера и эсминцы наиболее эффективны в бою, но реальных пилотов было немного. Если честно, то совсем недостаточно. Большая часть экипажа состояла из детей и подростков без иммунитета, но зато со специализированными лётными имплантами. Хотя мы много времени посвящали их обучению, в реальном бою они ещё не участвовали. История снова повторялась. На одного взрослого, находящегося в командном жи멘те, приходилось по 5-7 мальчишек и девчонок, причём некоторые из двоих перешагнули девятилетний возраст. В нашем огромном флоте пилотируемых кораблей было меньше трёх десятков. Не люди бодро перестраивались в боевой порядок, организуя настоящую классику космического боя, а мы готовились к отражению. Товарищи Илья, разрешите проверить. Мне прямо сейчас нужен рейд по тылам. Вышел на связь Ярл, который в одиночку командовал модифицированным Сминцем, где я установил дополнительную силовую установку и циклопический мощности щит. Подтверждаю, делай как считаешь нужным. Не стал я вникать в тонкости. Ярл, опытнейший пилот и командир. Он наверняка понимает, что делает, а даже если нет, то об этом всё равно никто из нас не узнает. Передав командование флотом своему помощнику, Ярл на переделанном исминце рванул к вражеской эскадрие, заходя с фланга по большой дуге. Больших кораблей Рап у них людей не было, как и у нас, поэтому сражение должно пройти в классическом строю, где всё будет решать количество и плотность огня. Сменится нашего командора, что называется рвал пространство. Я просто чувствовал, как запредельные перегрузки выжигали ресурс двигателей, а Ярл хрипел, делая сумасшедшие манёвры, пролетая сквозь строй врага. пройдя под носом мне люди и чудом не попав в подзенитный огонь, осмениц нашего командура вышел из манёвра и ушёл на форсаже, разорвав дистанцию с врагом. В наушниках я слышал, как ярол напряжённо сопел, а на импланты мне пришёл контрольный запрос. Ещё один заход. Выжигая двигатели, осмениц опять нырнул в гущу врага. Мне люди не игнорировали наглова нового человека совершили грамотное перестроение, отрезая пути отхода, открыли заградительный огонь и прикрыли свои тяжёлые эминпы кораблями лёгких классов. Правильно. Пуска торпеды с близкого расстояния никто не отменял. Москиты насекомоподобных собрались в небольшие группы и оказали организованное противодействие. Асмениц Ярло прошёл под огнём зенитных батарей, приняв удар роторов на щиты. Изящно увернулся от залпа из двух торпед лёгкого крейсера, отработал бортовыми РЭБ, сбросил обманки и совершил противоракетный манёвр. Форсаж, и ярол вышел из боя вновь разрывав дистанцию. У нашего командура от напряжения скрипели зубы. Данные скафандра, которые я мог читать, пользуясь своим высшим приоритетом не пилот капитана, говорили о том, что он бы давно умер, если бы Медблок не колол стимуляторы в вёдрами. Ярл ржал в голос. Товарищи ли, у них, мать его, все 18 пилотируемых кораблей. 17, остальные идут на автопилоте. Вы видели, как они по учебнику перестроились? Классика обороны. Ярл, это очень хорошо, но не сильно отличается от нас. Если бы мы не сажали детей в пилотские ложементы, то смогли бы собрать не больше 15 экипажей. Что делать будем? Пусть вначале автопилоты постреляют. Мы на них все наши мины и торпеды спустим, а потом будем аккуратно выкалыпывать, если кто останется. С решением я был полностью согласен. По факту не людей больше, но мы накопили просто невероятное количество автоматизированных торпедных комплексов и мин. Я их в космосе не держал, а размещал внутри линкора. Если тут появится сколапендра, то этих автоматически убьют с выжгут с первого импульса, и количество значения не имеет. Сейчас целая туча боевых автономов выходила из трюмов и спешила на перехват врага. Если бы корабли не людей были пилотируемыми, то это бесполезная трата боеприпасов, а против тупых автопилотов роботизированные торпеды грозная сила. Думаю, на матке Роя такая же ситуация, как и на топоре палача, только хуже. Там тоже перезагружаются отсеки, горят ангары. А вот с зараженными ситуация тяжелее. Если у нас большинство работ выполняли ремонтные дроны, механические пауки, меняли порванные кабели, чинили поломанные трубопроводы, заменяли освещение и таскали картриджи к пищевым автоматам, То у ней людей это делали неразумные рабочие пауки. Это довольно крупные животные, которые отлично перерождаются в заражённых, только у них на борту их сотни, тысячи, возможно, и миллионы. Судя по размерам их главного корабля, наверняка с этим и связано такое маленькое количество пилотируемых. А остальных разумных, скорее всего, съели. А оставшиеся жили, как мы, получая невероятное количество ресурсов и жуткий недостаток тех, кто не потерял сознание. Пришёл сигнал экстренной связи. Мы этим каналом пользовались в крайнем случае. У каждого члена команды должна быть мгновенная связь с пилотом капитаном. Но если кажется, Кто ему всего лишь оторвала ногу или мешает спать шумы соседнего отека, то за нецелевое использование спецканала я не раздумывая отправляю в одиночный блок. Посажу неделю на 3, не меньше. Без связи, чтобы основательно подумал, пока сидит в одиночестве. Чи к рвался со мной на связь. Я подтвердил прямой канал. Слушаю высший юнгодесантник Чик. Все дети почти с самого рождения, как только они начинали говорить первые фразы, осваивали боевые специальности. Те, кто не получили иммунитета, становились курсантами пилотами и курсантами техниками, а все иммунные поступали в распоряжение наших штурмовиков и получали звание юнга-десантник. Чик был высший богомол, поэтому согласно уставу обязан носить приставку высший. Товарищи, я говорить Мне надо говорить. Я могу приказать. Не понял. Ты о чём говоришь? Я высший. Я могу приказать. Всё выглядело как в дурных фильмах со слабоумными комиками, которым казалось, что будет смешно, когда они друг другу на головы помои выливали. Я нередко видел подобные фильмы у нации комбатантов, и они над ними сильно смеялись, но понять, что в этом такого смешного, никогда не мог. «Все было, как в подобном фильме. Чик хотел уговорить нелюди развернуться и лететь обратно?» Я переключил канал техникам и подал сигнал на связь с эскадрой нелюдей. «У новых людей и нелюдей были очень похожие системы рэп-борьбы, просто у нас электронные, а у врагов биологические. Корабли близких классов, схожая тактика, способы абордажа и много чего похожего». Когда ты воюешь с противником, то учишься у него, и невольно остаётся самое лучшее и эффективное. Связь с нелюдями у человечества, разумеется, была. Просто я ею пользовались не для того, чтобы общаться, а для того, чтобы посылать в канал помехи. Иногда в случае крайней нужды высшие нелюди пытались договариваться. Новые люди не сильно горели желанием общаться, но изредка некие договорённости случались. Как правило, это выглядело следующим образом. Высший срастерзанный и погибающий из кадра не люди сообщал, куда нанесут основной удар и как будет организован прорыв, а затем его корабль уходил в указанном направлении. Мы выпускали главного, который бросал свою эскадру и добивали оставшийся флот прикрытия. Новые люди позволяли уйти высшему не для того, чтобы спасти ему жизни, а для себя. После бегства главаря централизованное управление остатками врага нарушалось, и потери человечества были в разы меньше. Чтобы избежать дополнительных жертв, новые люди подобным действиям не противились. В большинстве случаев можно было догнать главного нелюдя, но прежде всего мы заботились о себе. Если эту ситуацию не оставить как есть, а добить главного, не дав ему уйти, то, возможно, в следующий раз Высший будет руководить до последнего, зная, что не уйдет. Подобная самоотверженность обязательно обернется ненужными жертвами среди людей. У насекомых очень жесткая иерархия, и чем ниже чин, тем меньше мозгов. Убирая Высшего, мы заботились о себе, спасая жизни своих бойцов. Связь дали. Чик чирикал с ними людьми около часа, а затем из кадра врага развернулась и пошла обратно в сторону кладбища кораблей. Чик, что ты сделал? Я приказал охранять матку роя и уничтожать все корабли. А если там появится корабль новых людей, тогда им придётся самим о себе позаботиться. Там нет высших, и я не могу давать сложные приказы. Я приказал никуда не летать. и уничтожать всех. В этом была своя логика. С своим всезнанием Иново высшего чик наверняка знал кому и что надо чирикать. Чик, а если появится кто-то из высших и даст другой приказ? Они послушают только Иново. Это хорошо. Если у тебя поблизости нет братика или сестрички, тогда можно сказать, что это направление мы закрыли. Как долго будет действовать твой приказ? Вечно. Он будет передаваться из поколения в поколение. Это было очень хорошо, но тогда не люди станут накапливать свои корабли в неимоверных количествах. Если у них не будет катастроф вселенского масштаба, то и мы должны накапливать флота, то вдруг что-то пойдёт не так. Ещё в начале боя я просил срочно связаться с Тёмной и спросить, не об этой ли войне она говорила, которую предрекало появление города. Я стоял и смотрел вслед уходящей из кадри, когда получил ответ. "Дорогой, нет, это не та война". Прошло несколько месяцев. Приказ Чика не люди выполняли неукоснительно. Будем надеяться, что случайно попавших под раздачу кораблей нового человечества там не будет. Насикомоподобные регулярно уничтожали наши разведывательные зонды, сидели на месте и накапливали эскадру. В их секторе почти всегда появлялись суда нелюдей, которые практически сразу уничтожались, впрочем, как и все остальные. Один раз у нелюдей появился весьма занятный кораблик. Крошечный борт размером чуть больше фрегата, походя с жёг 2 десятка крейсеров, шмыгнул к матке роя, получил залп всеми силами про, который поглотил силовыми щитами и выжег на корпусе огромного корабля не людей несколько дыр размером под 5 км в глубину и 10 в диаметре. Насекомоподобные его, конечно, прибили, но понесли огромные потери. Битые корабли заполнили всё пространство перед маткой роя, а мелкий кораблик просто раздавили корпусами тяжёлых крейсеров, взяв на таран. Не люди потеряли почти всю свою автономную эскадру и, возможно, большую часть пилотируемых кораблей. Мне было очень интересно посмотреть на подобный аппарат, всего неадекватным соотношением мощи и размера. Но я был сильно не уверен. Что этот малыш станет дружить с нами? Судя по кратерам в корпусе главного борта не людей и количеству потерянных кораблей, этот крошка было очень силён. Лучше пусть всё остаётся загадкой, исполняемой на территории насекомоподобных, о которых заговорил наш высший юнга-десантник, чем мы получим разгадки обожжённый, разодранный корпус тепара палача.